чем дальше, тем хуже. 4 апреля, великий вторник. Полдень. На чрезвычайном совещании у московского генерал-губернатора князя Владимира Андреевича Долгорукова присутствовали: обер-полицмейстер генерал-майор свиты его императорского величества Юровский, прокурор московской судебной палаты действительный статский советник Камергер Козлятников, начальник Сыскной полиции статский советник Эйхман. Чиновник особых поручений при генерал-губернаторе – коллежский советник Фондорин. Следователь по важнейшим делам при прокуроре Московской судебной палаты – надворный советник Ижицын. «Погода-то погода, какова мерзавка!» – такими словами открыл Владимир Андреевич секретное заседание. «Ведь это свинство, господа! Пасмурно, ветер, слякоть, грязь! А хуже всего, что Москва-река больше обычного разлилась!» Я ездил за Москворечье, кошмар и ужас, на три с половиной сажений вода поднялась, залила все аж до Пятницкой, да и на левом берегу непорядок, по Неглинному не проехать. Ох, осрамимся, господа, опозориться долгорукой на старости лет!» Все присутствующие озабоченно завздыхали. У одного лишь следователя по важнейшим делам на лице отразилось некоторое изумление, и князь, отличавшийся редкостной наблюдательностью, счел возможным пояснить. «Я вижу, вы, молодой человек, э кажется, Глаголев, нет, Букин, Ижицын, ваше превосходительство», — подсказал прокурор, но недостаточно громко. На 79-м году жизни стал московский вице-король, называли всесильного Владимира Андреевича, и так туговат на ухо. «Извините, старика», — добродушно развел руками губернатор. «Так вот, господин Пыжицын, я вижу, вы в неведении. Вероятно, вам и по должности не положено». Но уж раз совещание, так вот». Длинное, свислыми, каштановыми усами лицо князя обрело торжественность. «На светлую Пасху Христову, первопрестольную, осчастливит приездом Его Императорское Величество. Прибудут без помпы, без церемоний поклониться московским святыням. Велено москвичей заранее не извещать, ибо визит замыслен, словно бы импромпту» что, однако же, не снимает сна с ответственности за уровень встречи и общее состояние города. Вот, к примеру, господа, получаю нынче утром послание от высокопреосвященного Иоанн Киния, митрополита московского. Жалуется владыка, пишет, что в кондитерских магазинах перед Святой Пасхой наблюдается форменное безобразие. Витрины и прилавки сплошь уставлены конфетными коробками и бомбоньерками с изображением Тайной Вечери, Крестного Пути, Голгофы и прочего подобного. Это же кощунство, господа! Извольте-ка, милостивый государь, обратился князь кобер оберполицмейстеру, сегодня же издать приказ по полиции, чтобы подобные непотредства строжайше пресекались. Коробки уничтожать, содержимое передавать в воспитательный дом. Пусть сиротки на праздник полакомятся. А лавочников еще и штрафовать, чтобы не подводили меня под монастырь перед высочайшим прибытием. Генерал-губернатор взволнованно поправил чуть съехавший на бок кудреватый паричок хотел еще что-то сказать, да закашлялся. Неприметная дверца, ведшая во внутренние покои, немедленно отворилась, и оттуда, неслышно переступая полусогнутыми ногами в войлочных ботах, выкатился худющий старик со слепительно сияющим лысым черепом и при огромными бакенбардами, личный коммергинер его сиятельства Фрол Григорьевич Ведищев. Это внезапное явление никого не удивило. Все присутствующие сочли необходимым поприветствовать вошедшего поклоном или хотя бы кивком, ибо Фрол Григорьевич, невзирая на скромное свое положение, почитался в древнем городе особой влиятельной и в некотором смысле даже всемогущий Ведищев быстренько накапал из склянки в серебряный стаканчик какой-то микстуры, дал князю выпить и столь же стремительно исчез в обратном направлении, так ни на кого и не взглянув. — Спасибо, Фрол! «Спасибо, голубчик!» — прошамкал вслед на перстнику генерал-губернатор, подвигал подбородком, чтобы челюсти встали на место, и продолжил уже безо всякого пришепетывания. «Так что пусть Эраст Петрович изволит объяснить, чем вызвана срочность настоящего совещания. Вы ведь, душа моя, отлично знаете, у меня нынче каждая минута на счету. Ну что там у вас стряслось? Вы позаботились о том, чтобы слухи об этой пакости...» с расчленением не распространились среди обывателей. Этого только не хватало накануне высочайшего приезда». И раз Петрович встал, и взоры высших блюстителей московского правопорядка обратились на бледное решительное лицо коллежского советника. «Меры по сохранению тайны приняты, ваше сиятельство», стал докладывать Фондорин. «Все, кто был причастен к осмотру места преступления, предупреждены об ответственности. С них взята роспись в неразглашении». Обнаруживший тело дворник, как лицо, склонное к неумеренному питью и за себя не ручающиеся, временно помещен в особую к камеру жандармского управления. «Хорошо», — одобрил губернатор. «Так что ж тогда за надобность в совещании? Зачем вы просили собрать начальников следственного и полицейского ведомств? Решили бы все вдвоем с Пыжицыным?» Эраст Петрович невольно взглянул на следователя, которому удивительно шла изобретенная князем, фамилия. Однако в настоящую минуту каллежскому советнику было не до веселья. Ваше высокопревосходительство, я не просил вызвать господина начальника сыскной полиции. Дело настолько тревожное, что его следует отнести к разряду преступлений государственной важности. И заниматься им помимо прокуратуры должен оперативный отдел жандармерии под личным контролем господина оберполицмейстера. Сыскную же полицию я не подключал бы вовсе, там слишком много случайных людей. Это раз и Фондорин сделал многозначительную паузу. Статский советник Эйхман встрепенулся было протестовать, но князь жестом велел ему молчать. «Выходит, зря я вас обеспокоил, голубчик ласково», — сказал долгорукой. «Вы уж идите и прижмите там своих карманников и фармазончиков чтоб в светлое воскресенье разговлялись у себя на хитровке и, упаси боже, носа оттуда не казали!» «Очень я на вас, Петр Рингардович, надеюсь!» Эйхман встал, молча поклонился, улыбнулся одними губами Расту Петровичу и вышел. коллежский советник вздохнул, отлично понимая, что отныне приобрел в начальнике московского сыска вечного врага. Но дело и вправду было страшное, лишнего риска не терпящее. «Знаю я вас», — сказал губернатор с беспокойством, глядя на своего доверенного помощника. «Если сказали «раз», значит, будет и «два». Говорите же, не томите». «Мне очень жаль, Владимир Андреевич, но визит государя придется отменить», произнес Фондорин весьма тихо. Однако на сей раз князь отлично расслышал. «Как отменить?» — ахнул он. Прочие присутствующие встретили возмутительное заявление в конец взорвавшегося чиновника более бурно. то «Да вы с ума сошли!» — вскричал обер полицмейстер Юровский. «Это неслыханно!» — проблеял прокурор. А следователь по важнейшим делам сказать вслух ничего не осмелился ибо был для такой вольности и недостаточного звания но зато поджал пухлогубый рот как бы возмущаясь безумной фандоринской выходкой как отменить упавшим голосом повторил долгорукой дверца ведущая во внутренние покои приоткрылась и из за створки до половины высунулась физиономия камердинера губернатор с чрезвычайным волнением заговорил торопясь от того глотая слоги и целые слова раз петрович не первый год «Вы слов на ветер, но отменить высочайший — это ведь скандал неслыханный! Вы же знаете, сколько я добивался! Это же для меня, для всех нас!» Фондорин нахмурил высокий чистый лоб. Ему было отлично известно, как долго и изворотливо интриговал Владимир Андреевич, добиваясь высочайшего посещения. А какие козни строила враждебная петербургская комарилья, уже двадцать лет пытающаяся согнать старого хитреца с завидного места! Пасхальный импропту, пасхальная импровизация Его Величества, была для князя триумфом, верным свидетельством несокрушимости его положения. На следующей неделе у его сиятельства большущий юбилей, 60 лет службы в офицерских чинах. По такому случаю можно и на Андрея Первозванного надеяться, и вдруг взять и самому просить об отмене. «Все понимаю, ваше сиятельство, но если не отменить, будет еще хуже». Это расчленение не последнее. Лицо калерского советника с каждым словом делалось все мрачней. Боюсь, что в Москву перебрался Джек-Потрошитель. И опять, как несколькими минутами ранее, заявление Раста Петровича заставило присутствующих заговорить хором. «Как не последнее?» — возмутился генерал-губернатор. обер полицмейстер и прокурор почти в один голос переспросили. «Джек-Потрошитель?» А Ижица, насмелев, фыркнул. «Бред!» — Какой такой потрошитель? — проскрипел из-за своей дверки фрол Григорьевич Ведищев, когда естественным манером образовалась пауза. «Да — Да-да, что это еще за Джек такой? — его сиятельство воззрился на подчиненных с явным недоумением. — Все знают, один я не посвящен. И вечно у вас так. — Это ваше сиятельство — известный английский душегуб, который режет в Лондоне гулящих девок, — пояснил важнейший следователь. — Если позволите, Владимир Андреевич, я расскажу подробно. И раз Петрович достал из кармана блокнот, перелеснул несколько страничек. Князь приложил к ладонь, ведищев нацепил очки с толстыми стеклами, а Ижицын иронически улыбнулся. «Как помнит ваше сиятельство, в минувшем году я провел несколько месяцев в Англии в связи с известным вам делом о пропавшей переписке Екатерины Великой. Вы, Владимир Андреевич, еще выражали неудовольствие моей затянувшейся отлучкой». Я задержался в Лондоне сверх необходимого ибо внимательно следил за тем, как местная полиция пытается разыскать чудовищного убийцу, который в течение восьми месяцев, с апреля по декабрь минувшего года, совершил в эстенде восемь зверских убийств. Убийца держался принагло, писал полиции записки, в которых именовал себя Джек the Reaper, то есть Джек-потрошитель, а один раз даже прислал комиссару, ведшему расследования половину почки, что была вырезана у жертвы». «Вырезана?» «Но зачем?» – удивился князь. Злодеяния потрошителя произвели на публику столь тягостное впечатление не из-за самого факта убийств. В таком большом и неблагополучном городе, как Лондон, преступлений, в том числе и с кровопролитием, разумеется, хватает, но манера, с которой потрошитель расправлялся со своими жертвами, была поистине монструозна. Обычно он перерезал бедным женщинам горло, а после потрошил их, как куропаток раскладывал вынутые внутренности наподобие кошмарного натюрморта. «Царица небесная!» — охнул Ведищев и перекрестился. Губернатор с чувством произнес. «Что за мерзость вы рассказываете? И что же, так негодяя и не сыскали?» «Нет, но с декабря характерные убийства прекратились. Полиция пришла к выводу, что преступник либо покончил с собой, либо покинул пределы Англии». «И делать ему нечего, кроме как отправляться к нам в Москву», скептически покачал головой обер полицмейстер «А ежели и так, то головореза англичанина выследить и выловить пара пустяков». «С чего это вы взяли, что он англичанин?» обернулся к генералу Фондорин. «Все убийства совершены в лондонских трущобах, где проживает множество выходцев с европейского к континента, в том числе и русских». Кстати говоря, английская полиция подозревала в первую очередь иммигрантов-медиков от Отчего ж непременно медиков поинтересовался Ижицын? От того, что изъятие внутренних органов у жертв всякий раз производилось весьма искусно, с отличным знанием анатомии и, к тому же, вероятнее всего, хирургическим скальпелем. Лондонская полиция была совершенно уверена, что Джек-потрошитель – врач или студент-медик. Прокурор Козлятников поднял ухоженный белый палец, сверкнул бриллиантовым перстнем. Но с чего вы взяли, что девицу Андреечкину убил и расчленил непременно лондонский потрошитель? Будто у нас своих душегубов мало. Надрался какой-нибудь сукин сын до белой горячки, да и вообразил, будто с зеленым змеем воюет. Сколько угодно-с. Калежский советник вздохнул, терпеливо ответил. Федор Калистратович, вы ведь прочли отчет судебного врача. С белой горячки так аккуратно не препарируют да еще режущим предметом хирургической остроты. Это раз. Так же, как и в эстенде, отсутствуют обычные для преступлений подобного рода признаки полового беспутства. Это два. Самое же зловещее — следы окровавленного поцелуя на щеке убитой. И это три. У всех жертв потрошителя такая кровавая печать непременно присутствовала. На лбу, на щеке, однажды на виске. Инспектор Джилсон от которого я узнал эту подробность, не склонен был придавать ей значение, ибо причуд у потрошителя было предостаточно и куда менее невинных. Однако из тех немногих сведений, которыми криминалистика располагает о маниакальных убийцах, известно, какое значение эти злодеи придают ритуалу. В основе сериальных убийств с чертами маниакальности всегда лежит некая идея, толкающая монстра на многократное умерщвление незнакомых людей. Я еще в Лондоне попытался втолковать руководителям следствия, что главная их задача — разгадать идею маньяка. Остальное дело сыскной техники. То, что типические черты ритуала у Джека-потрошителей и нашего московского душегуба полностью совпадают, не вызывает ни малейших сомнений. И все же больно уж чудно, — покачал головой генерал Юровский, — чтоб Джек-потрошитель, исчезнув из Лондона, объявился в дровяном сарае на самотеке. И потом, согласитесь, Из-за смерти какой-то там проститутки отменять высочайший приезд?» Терпение у Эраста Петровича видно было на исходе, потому что он довольно резко сказал. «Напомню вашему превосходительству, что дело Джека Потрошителя стоило место начальнику лондонской полиции и самому министру внутренних дел, которые слишком долго отказывались придавать убийствам каких-то там проституток должное значение. Если даже предположить, что у нас объявился свой собственный, доборощенный Ванька Потрошитель, так и от этого не легче. Раз вкусив крови, он уже не остановится. Представьте, каково это будет, если во время визита его величества убийца подкинет нам новый подарочек вроде сегодняшнего. Да еще выяснится, что это преступление не первое. Хорошенькое выйдет. Светлое воскресенье в древней столице». Князь испуганно перекрестился, да и генерал потянулся расстегивать шиты золотом воротник. «Истинное чудо, что нынче-то удалось замолчать о небывальщину!» Калежский советник озабоченно провел рукой по щегольским черным усикам. «Да и удалось ли?» Воцарилось гробовое молчание. «Поля ваша, Владимир Андреевич!» — проговорила из-за дверной створки голова ведущего. «А прав он! Пишите царю-батюшке! Так, мол, и так, конфузия у нас вышла! Себе во вред заради вашего государева спокойствия!» — Покорнейше просим к нам в Москву не приезжать. — Ой, Господи! — голос губернатора жалобно дрогнул. Ижицын поднялся и, преданно глядя на высокое начальство, подал спасительную идею. — Ваше сиятельство, а не сослаться ли на редкостные силы половодья Тут уж, как говорится, один владыка небесный виноват. — Молодцом, Пыжицын, молодцом! — просветлел князь. — Умная голова! Так и напишу. Только б газетчики... Про расчленение не разнюхали. Следователь снисходительно взглянул на Эраста Петровича и сел. Но уже не так, как прежде. Половинкой ягодицы на четверть стула. А вольготно, как равны среди равных.